Глава двадцать седьмая «Когда зло, таящееся внутри, должно убраться вон, вон, вон». Его слова, ожидаемые, но всё равно потрясшие меня, взрываются внутри меня как бомба, как атомный реактор, когда в нём расплавляется активная зона, потому что этого не может быть, этого просто не может быть». Я не могу таить внутри себя гнусного брата Джексона. Не могу допустить, чтобы он захватывал контроль надо мной всякий раз, когда захочет. Не могу допустить, чтобы он стирал мои воспоминания. Просто не могу. Однако получается, что могу. Потому что так оно и есть. Ничего, говорит мне мой дядя. Вернувшись в кабинет, я сейчас же сделаю несколько звонков, найду кого-нибудь, кто знает, как справиться с этой проблемой. и приглашу его в Кэтмир. А я начну изучать эту тему, добавляет Мейси. Есть какие-то чары, которые могли бы сработать, так что мы с самкой свяжемся с несколькими ковенами ведьм и ведьмаков и посмотрим, что у них можно узнать. Её слова отдаются эхом и крутятся в моей голове, пока я пытаюсь справиться с этим новым кошмаром. Пытаясь понять, ощущаю ли я хатцана внутри меня, Ощущали его сальные пальцы на моём сердце, на моём разуме. Но как я ни стараюсь, у меня ничего не выходит. Я ничего не могу найти. Ни каких чужих мыслей, никаких чужих чувств, ничего необычного. Однако это не мешает ему продолжать паразитировать на мне. Пока я пытаюсь приспособиться к этому кошмару, к этому чудовищному надругательству, вокруг меня продолжается дискуссия. Джексон, дядя Финн, Месси и Амка предлагают каждое своё решение вопроса о том, как разобраться с этим делом. Как разобраться со мной? Для меня это самая личная проблема во всей моей жизни. Более личной проблемы просто не бывает. Кто-то живёт в тебе, под твоей кожей, завладевает твоим сознанием, когда этого хочет, и заставляет тебя совершать ужасные поступки. которых ты никогда бы не совершила по своей воле. А что насчёт меня? Выпрошаю я, когда чувствую, что больше не могу выносить их перепалку. Обещаю, мы с этим разберёмся, говорит дядя Фин. Мы вытащим его из тебя. Я не об этом. Я хотела сказать: а что же теперь делать мне самой? Пока вы четверо будете прилагать усилия, стараясь придумать, как меня спасти, что могу предпринять я сама? они переглядываются, будто пытаясь понять, о чём я. Что только доказывает наличие проблемы. Не так ли? Грейс, дорогая, сейчас сама ты ничего не можешь с этим поделать. Мой дядя говорит это нарочито спокойным тоном человека, который подозревает, что та, к кому она обращается, вот-вот впадёт в истерику. Но угроза истерики отступила. Не навсегда. Она наверняка ещё вернётся до того, как этому кошмару придёт конец. Её место заняла решимость что-то сделать и не дать Хатсону опять захватить контроль надо мной. Думаю, лучше нам всё же придумать мне какое-то занятие, потому что если вы правы, если Хатсон в самом деле живёт внутри меня, как какой-то паразит, я ни за что не соглашусь просто сидеть сложа руки и ждать, чтобы вы что-то надумали. Именно такая тактика привела меня к тем ужасным переделкам, в которые я попадала с тех пор, как прибыла на Аляску. Эти слова риски, и в иной ситуации, в иной реальности я бы никогда их не сказала. Но в этой ситуации, в этой реальности их надо было сказать. И людям, с которыми я говорю, надо было услышать их. И меня. Потому что я ни за что не соглашусь самоустраниться. Не соглашусь сидеть без дела, позволяя им произносить уклончивые речи, кормить меня полуправдой и скрывать всё якобы для того, чтобы защитить меня. Больше я этого не допущу. Да, я хочу знать, что я сама могу сделать, чтобы заставить Хатсона убраться из меня. Но поскольку для этого, похоже, понадобится время, мне нужно иметь возможность предпринять какие-то временные меры, которые могли бы помочь. Нечто такое? Что я могу сделать сейчас, чтобы он не смог заставить меня причинить вред кому-то ещё? Не что можете сделать вы, а что смогу сделать я, я сама. Потому что я не могу позволить ему опять завладеть моим телом, когда он этого захочет, пока эксперты будут ломать голову над тем, как можно выдворить его из меня. Он больше не сможет использовать меня как оружие ни против Коула, ни против Амки, ни, разумеется, против Джексона. он не может использовать тебя против меня. Перебивает меня Джексон, но я жестом делаю ему знак замолчать. Он уже использовал меня таким образом, говорю я, быстро проигрывая в уме различные сценарии и чувствуя, как всё становится на свои места. Иначе почему, по-твоему, когда я с тобой, я чувствую себя не в своей тарелке? Почему отстраняюсь всякий раз, когда ты пытаешься меня поцеловать? Может, ты ещё этого и не понял, но лично мне всё предельно ясно. По взгляду Джексона я вижу, что это доходит и до него. Что он прокручивает в уме наше общение за последние 2 дня, пытаясь разобраться, где в этом общении была я, а где Хадсон. И я его не виню. Я только что сделала то же самое. И мне совсем не нравится вывод, к которому я пришла. С меня хватит, Джексон. С меня хватит, дядя Фин. Я не хочу опять проснуться в чьей-то крови или в центре магического круга в разорванной одежде. Я не хочу опять позволить убийце хотя бы на одну долю секунды завладеть моим телом или моей головой. Я чувствую стеснение в груди. Мои руки дрожат, но мой разум ясен. И я знаю, знаю, что я делаю то, что должна. Либо вы сейчас поможете мне понять, что я могу сделать, Либо клянусь, я сейчас вернусь к этой стопке книг и прочитаю их все, пока не пойму, как мне опять превратиться в горгулью. И на сей раз я останусь ею до тех пор, пока Хацан не потеряет возможность причинять людям вред. Джексон открывает рот, чтобы что-то сказать, но я качаю головой. Я ещё не закончила. И если мне придётся остаться горгульей навсегда, то так тому и быть. Я этого не хочу, но я это сделаю, потому что никто, никто больше не сможет сделать меня своей марионеткой. Никогда. Именно поэтому, прибыв в Кэтмир, я чуть не погибла, и Джексон и Флинт тоже. Если бы я узнала правду тогда, то в первые мои дни в Кэтмире не совершала бы глупых ошибок, безуспешно пытаясь разобраться, что к чему. Не шла бы прямиком в ловушку. Когда столько людей пытались убить меня, и не доверяла бы тем, кто того не заслуживал, и возможно, я не оказалась бы в том подземелье вместе с Лигией, и Джексон бы не оказался на волосок от смерти, и мы бы сейчас не стояли тут с этим психопатом Хатсоном в моём чёртовом теле. От одной мысли об этом мне становится тошно и хочется плакать. Хочется орать. Я хочу, чтобы он убрался из меня, убрался сейчас же. А если это невозможно, мне надо выяснить, как от него уберечь саму себя и тех, кто меня окружает, при том любой ценой. Я перевожу взгляд на Джексона, на Мэйси, на моего дядю, на Амку, и вижу, что все они смотрят на меня с невольным уважением в глазах. Значит, пора задать им главный вопрос. Вопрос, который жжёт меня изнутри. Должна ли я снова превратиться в горгулью, Или же есть иной способ заблокировать его. Внезапно я чувствую внутри какой-то трепет, чертовски похожий на внутренний вопль, вопль ярости, ужаса или муки. Не знаю, чего именно, но это определённо вопль, и он определённо принадлежит не мне.